Москва. Объект АБЦ, архивный библиотечный центр КГБ СССР. 30 июля 1988 года. Примерно в это же самое время неприметная черная «Волга» свернула к такому же неприметному забору без красной звезды с тогда еще двухполосным кат. Сидящая в машине женщина цинично отметила «Надо же, хорошее место нашли себе чекисты, прямо рядом с Лейпцигом». Универмаг Лейпциг в новом здании в Теплом Стане с 1979 года. Это филиал «ГУМ». Известен тем, что в свое время там была построена огромная модель железной дороги, по которой бегали поезда. Отовариваться в Лейпциге было шиком, а сам магазин в 80-е стал одной из мег советского потребления. Существует до сих пор как торговый центр. «Может, и отовариваться там же?» Ирина Липман не была воровкой в законе. Она была простой заведующей секцией в «Березке». Но это только потому, что закон запрещал давать воровскую корону женщине. Если бы не запрещал, то она, несомненно, была бы вором в законе. Она с детства была умной. В 19 лет выскочила замуж за 55-летнего еврея-ювелира и переехала из Баку в Москву. Закончила торговый техникум, связи супругой позволили сделать первые шаги на темных и скользких тропинках советской торговли, в которой должность рубщика мяса престижнее должности профессора университета. Ветреный характер молодой жены стал причиной многих огорчений и скорой кончины пожилого еврея, после чего Ирина Липман окончательно освоилась в статусе веселой вдовы и начала двигаться уже сама, Короткий путь пройдя путь от заведующей отделом соки воды до завсекции в валютном магазине Москвы. А после падения Гришина и того, как наводился порядок в московской торговле, ей были открыты все пути наверх. Да не судьба, видимо. Обычно советские торгаши стараются поддерживать хорошие отношения с АБХСС и не высовываться. Но не Ирина. Все-таки она родилась не в Москве, она родилась в бакинских трущобах, а это что-то дозначило. Именно она придумала профсоюз, негласное объединение торговых работников для противостояния оба ХСС. Ведь как в Уголовном кодексе, захищение от 10 тысяч вплоть до расстрела. Но если есть система, иногда если пришла ревизия ночью, срочно могли закинуть на базу машину, две машины товара под, честное слово, под гарантией нелегального профсоюза. Понятно, что с документами непорядок будет, но за пересортиссу не расстреливают. Понятно, что те, кто состоял в этом профсоюзе, должны были скидываться на общий котел, и скидываться немало. Но так все же лучше, чем расстрелы, конфискация. И получалось, что тот, кто хотел жить и работать, просто не мог не воровать, система того не позволяла. Ирина же за счет своих старых еще кавказских связей была одним из в торгового мира Москвы перед ворами. Воры же в середине 70-х вдруг осознали одну вещь, что если ограбить квартиру советского работяги или инженера, он заявит в милицию. А если ограбить дельца, то взять можно намного больше, а в полицию делец не заявит. Отвечать на вопросы, откуда у него такие богатства, он не захочет. Да и расстается с нажитым намного проще. Легко пришло, легко ушло, наворует еще. Потом и до самых отмороженных дошло, что вместо того, чтобы грабить квартиру дельца, можно ограбить самого дельца. А если делец не хочет делиться, можно ему утюг на живот поставить. И он опять же не заявит. Первому такая идея пришла в голову Вячеславу Иванькову по прозвищу «Ассирийский зять», он же вор в законе Япончик. Но постепенные и воры и торговцы пришли к тому, что конфликтовать невыгодно. Для воров ежемесячные поступления в общак от торговцев оказались выгоднее, чем самим подламывать их квартиры. А торговцы не только избавились от перспективы утюга на животе. В торговом мире постоянно заключаются сделки. Кто-то кому-то дает в долг, и бывает, что не возвращают. Тот, кто давал в долг, у милицию не пойдет, чтобы не объяснять, откуда деньги. А ворам ничего объяснять не надо, попавшим в тюрьму торговцам. Воры тоже могли оказать действенную помощь. Засылайте побольше грева, и никто вашего не тронет. Устроится работать хлеборезом и будет жить, как у бога за пазухой». За решеткой слово воров и закона. Ирина была одной из тех, кому доверяли обе стороны. Еще, будучи замужней женщиной, она испытывала тягу ко всяким плохим парням, да и плохие парни испытывали тягу к ней, так что связи у нее были хорошие и в том, и в другом мире, и везде ее слушали, а к березке никакой АБХСник и шагу бы не сделал. Как никто и к ней Ирине не мог, и шагу сделать. Но все закончилось ровно в тот момент, когда в магазине она увидела двоих, и один из них показал красную книжечку. И поняла она, что система приносит ее в жертву. Как принесла расстрелянного Юрия Соколова, фронтовика, директора Елисеевского, как принесла и многих других. При Андропове тысячи торговцев сменили хлебные места на лагерный клифт. И что, думаете, что-то изменилось? Ничего. Просто сменились люди, после чего новые принялись хапать с прежним азартом. Еще и больше. Вся суть системы выживания системы намного важнее, чем выживание одного человека. Поэтому, если схватили тебя, то ты должен молчать как партизан, смиренно принять наказание за себя и за других и идти в зону. Если так, за тебя пойдут ходатай с подарками, с просьбами войти в положение. Суд даст по минимальному пределу статьи 8-10 лет в зоне тебя устроят на хорошую должность библиотекаря или хлебореза. И после освобождения не забудут. Устроят хоть кем, хоть вхозом, хоть дворником, но устроят, если же начнешь говорить, пеняй на себя. Пример из того же Азербайджана. Один из пойманных браконьеров признался, что давал взятки начальнику местного РОВД за право выйти в море. Его самого убили в камере, жену уволили из больницы, сына затравили в школе. Система к таким безжалостна, никто не имеет права нарушать сложившийся порядок вещей. И она не имеет. Ворота открылись, за воротами автоматчики. Водитель показал красную книжку с талоном, пропустили. За окном новенький асфальт березки, вдалеке за деревьями какое-то здание невысокое. А.Б.Ц. Архивно-библиотечный центр КГБ. Строили его вроде под архив, потом пытались использовать как своего рода закрытую гостиницу для акклиматизации вернувшихся с холода и уходящих на холод агентов. Сейчас это место использовалось не только КГБ, но и некоторыми другими структурами для проведения встреч особой важности. Волга остановилась. Выходим. Ирина Липмана вышла. КГБшники сразу пристроились один спереди, другой сзади. Чисто выметенные дорожки, пышная зелень, разгар лета и явно неследственный изолятор. Они пошли по асфальтированной дорожке к зданию. Там в беседке сидел человек, похожий на художника или пианиста, но никак не на председателя КГБ. «Доставили, товарищ председатель». Судью Ирина Липпен узнала и поняла, что ничего хорошего ее не ждет. Его хорошо знали в подпольном мире, его имя произносили шепотом, и только предварительно осмотревшись по сторонам, не слышит ли кто. Такого во всем Советском Союзе не было, чтобы представитель древнего тюркского княжеского рода, который негласно правил Азербайджаном еще при царях, совмещал высокую должность судьи Верховного Суда и лидера азербайджанской мафии. Он, кстати, тоже не был вором в законе, лишь потому что и не думал короноваться. Если бы он захотел, то, несомненно, стал бы вором, учитывая то, какие нравы процветают на Кавказе. Кличка у него была «Ночной хозяин» или просто «Хозяин». Алиев, будучи главой Азербайджана, безуспешно боролся с хозяином, но, возглавив страну, неожиданно предложил этому человеку возглавить КГБ. К удивлению всех, хозяин предложение принял. Он ведь был уважаемым человеком. Член партии 61 шестьдесят крепкий семьянин, доктор юридических наук. Кому, как не ему. Хозяин подошел ближе. «Свободны», — произнес он, смотря на офицеров КГБ, привезших Ирину. Офицеры немедленно пошли назад, а Ирина подумала, в юбке у нее вшита цыганская игла, может попытаться хотя она знала, что тогда будет. Убьют не только ее. Перебьют и всю семью до последнего человека. Там не Советский Союз. Там, считай, что ханство. И потому она оставила мысли о цыганской игле и привычно посмотрела настоящего перед ней человека, как на мужчину. А неплох. Лет шестьдесят точно есть. Но нет ни признака грядущей смерти, перед которой все равны. Хорошо одет, пузо не наел но главное — аура власти, то, перед чем она никогда не могла устоять. И ворам она давалась не всем, а только тем, в которых это было. Природным вожакам стая такие даже среди воров были редкостью. — Удивлены, Ирина Генриховна? — спросил хозяин. Ирина повела плечами. — Чего мне удивляться? Я всякого повидала. Судья кивнул, и правда. Липман просекла намек. Было бы глупо считать, что в КГБ ее не знают, как облупленную. Но знать и доказать — вещи разные. Интересно только, зачем она им? Сучить хотят? Тогда просто забрали бы. Да и хрен им на всю морду. Она решила обострить. — Так чего вам надо, гражданин начальник? — Могу телевизор устроить или магнитофон, шарп. По госцене продам. Судья поморщился. Нехорошо говорите, Ирина Генриховна. Это, между прочим, спекуляцией называется, а партия со спекуляцией борется. Какая же спекуляция? Все как положено, под квитанцию по госцене могу и корки достать. Судья внимательно посмотрел на нее. Думаете, у меня икры нет? Да, нет, есть. Про то, что все браконьерские артели, которые почти извели за последние десять лет каспийского сетра, находятся под чьей-то крышей, это всем в Азербайджане было известно. Икра она ведь такое дело весит мало, стоит дорого. На том берегу Иран, а там тогда американцы долларами платили. Про то, что браконьерство на Каспии это чуть больше, чем браконьерство, знали все потому-то браконьерами даже КГБ занимался. Но когда преступление совершает все, может, это уже и не преступление?» Ирина Липон смутилась. «Ну, есть, наверное Тот и оно. Все у меня есть, Ирина Генриховна. И у вас все есть, и даже больше, чем у обычного советского человека. Только вот справедливости нет». Судья протянул Ирине папку, которую держал при себе. «Вот, ознакомьтесь. Дело одного капитана госбезопасности, того, который расстрелял вашего деда и всю его семью. Чего Ирина Генриховна не ожидала, так это вот этого». 41 год Донбас. В связи с наступлением гитлеровских войск было принято решение принудительно выселить немецких колонистов в Казахстан. По вашему населенному пункту приказ исполнял капитан госбезопасности Любой. Когда поезд не подали, он принял решение расстрелять всех спецпереселенцев, включая и детей. Потом, конечно, объявили, что людей расстреляли немцы. А у вас в руках дело уже полковника госбезопасности Любова, который в 45-м году в Вене занимался мародерством и на этой почве был завербован британской разведкой. В 1953 году товарищ Любой вместе с группой других товарищей и пособников Берии были разоблачены как предатели. Военной коллегии Верховного суда Любой был приговорен к высшей мере наказания. Приговор проведен в исполнение. А Липман постаралась держать себя в руках. «Для чего вы мне это показываете?» «Для того, чтобы вы понимали, Ирина Генриховна. Государство умеет исправлять свои ошибки». «Вообще-то я хотел поговорить с вами о «Белом лебеде».» Ирина вздрогнула. «Белый лебедь» — так называлась спецколония в Пермском крае. Туда отправляли отбывать наказание только воров в законе и самых отмороженных из стремяк. Там была бойня. Работать никто не работал, да и не заставлял никто. Все понимали, что воры работать не будут. Прибывающих встречал начальник колонии, всех зверски избивали — В качестве работы зэки таскали бревно туда-сюда, кто падал, тех избивали охранники. Выйти можно было просто — пойти к начальнику и сказать, что отказываешься от звания вора в законе, тогда тебя покормят, больше не будут издеваться, статью о бывшем воре, вставшем на путь исправления, пропечатают в лагерных газетах, после чего ссучившегося, если и не убьют, то опустят на самый низ лагерной иерархии. Воры не сразу, но сообразили, чем это грозит, и на всесоюзной сходке было принято решение, что отказ от звания вора, сделанный в «Белом лебеде», считается недействительным. Она была одним из инициаторов такого решения, так суки обломались, но у них было и много других способов сделать человеку жизнь в клеточку. И сейчас Ирина испугалась, хотя понятно, что женщину в мужскую колонию никто не затрюмет, а все-таки... «Угрожаете, гражданин-начальник? С чего вы взяли?» «Кстати, гражданин-начальник, нехорошо. Я человек вольный. Я знаю». Судья смотрел куда-то вверх, на кроны берез. Скоро они дадут листву. «Вообще-то есть мнение белый лебедь закрыть». Ирина снова вздрогнула. «Мое мнение». «Вот это дела! И за что деловым людям такое послабление, гражданин начальник?» Контролируя голос, спросила она. «Вам? Да ни за что. Вы что-то читали про Фиделя Кастро?» «Ирина припомнила?» «Есть». «Это Куба, да?» «Она самая. Так вот, он как-то раз дал амнистию всем уголовникам» и переправил их в США как врагов режима, понимаете? Ирина просекла мгновенно. Тот -то они там шороху дали, не то слово. В Майами теперь опасно на улицу выйти. Оба замолчали. Судья осмотрелся потом, вдруг встал, легко до своих лет присел на корточке, погладил первые зеленые ростки, пробивающиеся из-под земли. «Завтра пойдете в авир сказал он в пустоту. Отдел виз и регистрации. Подадите документы на визу. Вам их сделают быстро. Полетите в США. Знаете Брайтон-Бич? Слышала. Наведете там справки, осмотритесь, посмотрите, кто и чем дышит. Сколько человек там можно разместить. Потом вернетесь. Пустите слух. Мы сейчас начинаем новую программу выдворения. Болтуны всякие. Инвалиды пятого пункта. Евреи. Кто хочет с ними — не вопрос. Дела пересмотрим. Пусть берут на себя политическую статью и уматывают. Ирина подумала. — Так-то ворозу подло на себя политику брать, но... Или в Белом Лебеде подыхать, или в Америку. Разница есть. Вместе с вами поедут и наши люди. Их не выявлять. Ирина подумала. — Умные черти. — Вам-то это зачем? — искренне спросила она. — Мне? «Видите ли, Ирина Генриховна, я не верю в исправление тюрьмой. Ни разу не видел исправившегося в тюрьме зека. Одни сидят, другие на вышках их охраняют. Из тюремной системы выходят люди или сломленные, или озлобленные. А мы строим новое общество. По-хорошему, Ирина Генриховна, всех ваших воров в законе надо бы расстрелять. Так было бы правильно. Но только сейчас не сталинские времена». И вот я подумал, что делать? У вас по истории что в школе было? Не помню. Так вот, на заре советской власти было такое интересное дополнение к Уголовному кодексу. Смертная казнь была приравнена к высылке из страны. Это были равнозначные меры. Убрать человека из страны было все равно, что убрать его из жизни. «Никогда не слышала?» — поразилась Ирина. «Было, было». — Расстрелять мы вас не можем, а вот убрать из советского общества можем. Ирина размышляла. — Сотрудничать с властью то еще западло, а вот в Америку уехать. — Будете нам помогать по мере сил оттуда, за это вашим вашем здесь послабление будет. Ну и пусть и в Нью-Йорке тоже нельзя будет на улицу выйти, там ведь во всех зонах главная администрация. Что-то темное и опасное ворохнулось в душе Ирины. — Ах, так? Значит, и там администрация закожмет. — Ничего, перекрасим зоны. Были красные, станут черные. — Красная зона — зона, где управляет администрация, черная — где хозяевами зоны являются уголовники. — Они еще не знают, кто такие русские воры в законе, но узнают. — Сколько? — Что сколько? — Сколько заплатите за услуги? — Судья покачал головой. «Как нехорошо, Ирина Генриховна! А то у вас денег нет. Я-то думал, вы согласитесь помочь собратьям сидящим». «Ты меня в активистке не записывай, начальник. Бесплатно только активистки работают. Да и ту ум колбасой подкармливает. И в кабинете на диванчике дерет. Деньги мне и правда не нужны. Две вещи нужны». «Это какие?» «Первое. «Скажите, чтобы мне вовне шторгбанки рубли на доллары поменяли. Что я, с пустыми руками поеду?» «А второе...» «Второе? Когда вернусь, пусть меня твои псы через депутатский зал проведут. Без досмотра. И сумки пусть без досмотра». Судья моментально понял, Ирина сама поездку профинансирует. До машины не поднести». «А что, пусть и поднесут. У вас вон какие пихлеваны здоровые». А я женщина слабая». «Да вы слабая», — помолчали. «Завтра. Это же время, та же машина. Съездите туда, потом обратно привезут. На Пушкинской свои порядки. Там находилась одна из контор вне шторбанка. Можно было товариваться долларами и золотом». «А вы-то откуда знаете?» «Не наглейте, Липман. Всему есть свой предел. Сделайте дело, в Шереметьево вас встретят». «Поедете от ВЦСПС, Центральный орган Советских профсоюзов». много благодарна». «Как договариваться будете?» «Уж как-то, товарищ народный судья». «Я уже давно не народный и не судья. Впрочем, ученого учить только портить. Не договаривайтесь. Лучше оставайтесь в США. Само собой. Только воровать там не думайте. Там за это сразу тюрьма». «У нас тоже не медали дают». он хотела уже подняться, но остановилась. «Вопрос можно?» «Разрешаю». «Зачем вам все это?» «Что это?» «Ну, с американцами». Судья присвистнул. «Вот так вопрос. Зачем?» «Да просто знать хочу. Вы же знаете, кто я, а я кто вы. Вам-то зачем?» «Зачем?» «Ну, хорошо. Вот вы, Ирина Генриховна». Наворовали на квартиру, на дачу, на машину. Закопали пару банок с золотом где-то на дачке. И что, все? Совсем все. А вот американцев опрокинуть. По-настоящему опрокинуть, как у нас умеют. Вот это вопрос. Я когда в должность вступил, с делами знакомился, меня одна вещь поразила. В последний год по всему миру четверо советских разведчиков погибло при подозрительных обстоятельствах. И след явно ведет туда. А сколько американских разведчиков погибло так же? Ноль. Просто боятся люди. Ответственность на себя не берут, да и просто боятся. А что, если и мы так же? Поняли, Ирина Генриховна? Она кивнула. Поняла. И вдруг она поняла, что вражда со страной, с народом, в которой ее тихо воспитывали родители, с которой она жила, как-то утихла.